Глава 28. Чарльстон, Южная Каролина. Харпер узнала племянницу Авы Шварцман, как только вошла в похоронное бюро Вудворда. Та была худой и высокой, как и тётя. Прямые плечи, которых едва касались волнистые тёмные волосы, из-под плаща выглядывали спортивные легинсы для йоги и толстовка с капюшоном, одежда для дороги. Харпер предположила, что племянница Авы приехала в бюро прямо из аэропорта. Харпер отступила в сторонку. Анна Шварцман и немолодая женщина разговаривали, стоя рядом с белым гробом. Племянница повернулась в профиль, и Харпер увидела, что у неё точно такой же нос, как и у тёти. А вот пухлые губы и большие светлые глаза были копией женщины рядом с ней. Её матери. Харпер уже знала, что племянница Авы — единственный ребёнок в семье. К ней подошёл Ти-Джей Вудворд. и племянница Авы Шварцман. Они уже сделали выбор, так что не стесняйся. Можешь подойти к ним». Харпер заколебалась. Да, ей было о чем расспросить родственников Авы, но появление в похоронном бюро — не самый деликатный способ вступить в контакт. Ее собственная мать пришла бы в ужас. Детектив решила, что просто представится и попросит позвонить ей в удобное для них время и будет надеяться, что это удобное время наступит довольно скоро. Младшая Шварцман наклонилась к матери — и пока она говорила, миссис Шварцман смотрела только на гроб. Женщины не касались друг друга, но здесь, на юге, это было частью воспитания, не говоря уже о том, что горе порой творит с людьми странные вещи. Ти Джей стоял рядом с ней, хотя, как владелец похоронного бюро, он наверняка уже не раз наблюдал за проявлениями людской скорби. В старших классах Тиджей Джей был нарушителем спокойствия. Школьная болтовня у шкафчиков была полна сплетен о выходках Тиджей и его приятелей. Их герой пил, курил травку и время от времени устраивал разгром в похоронном бюро своего отца. Даже сейчас очень мало что в его внешности соответствовало статусу солидного владельца похоронного бюро. Высокий и тощий, с копной волнистых светлых волос, которые только начинали сидеть. Пытаясь придать себе более серьёзный и зрелый вид, Тиджей отрастил бородку и усы, что было не самым удачным решением. Он так и не остепенился и имел привычку встречаться с женщинами, которые с каждым годом были все моложе и моложе его. Харпер подозревала, что он до сих пор покуривает травку. Однако в те моменты, когда он встречался с родственниками умерших, все это отходило на второй план, уступая место профессионализму и степенной невозмутимости. «Тебя представить?» — предложил он. Хотя не в твоих привычках стесняться. Просто дай немного времени. «Как скажешь», — ответил Ти-Джей и направился в свой офис. Харпер дошла до главного зала и села в первом ряду. Заупокойных служб сегодня не было. Можно спокойно посидеть и дождаться момента, чтобы поговорить с родственницей Авы. Через два дня точно в таком же зале состоится заупокойная служба Фрэнсис Пинкни. Она будет там с родителями и Джедом. Харпер обычно садилась сзади, а ее мама у прохода, чтобы при случае уйти, если вдруг не выдержит и разрыдается. При этом она шумно шмыгала носом. Сама Харпер наденет похоронный наряд, черную юбку и блейзер, а Джет — темно-серый костюм, который он надевал, выступая в суде и произнося речи на похороны. Другой костюм, темно-синий, в тонкую полоску, приберегался для свадеб. Но свадьбы случались все реже, а Джет и Харпер все чаще посещали похороны. Без тела комната оказалось меньше. Спереди висели тяжёлые бархатные тёмно-фиолетовые гордины. Толстые зелёные шнуры с кисточками на концах крепили их к стенам, ковёр был такого же тёмно-фиолетового и зелёного оттенков. После того, как его отец несколько лет назад умер, Тиджей отремонтировал траурный зал. Его выбор демонстрировал изысканность, которой она от него не ожидала. Гордины были дополнением к тому, что он называл смешанным просмотром. Одни гости изъявляли желание смотреть на покойника, другие предпочитали этого не делать. На месте гроба стояла большая черная тележка с позолотой. «Тачка для жмуриков», — называл ее Тиджей, когда поблизости не было видно никого из родственников его подопечных. Харпер прислушалась. Голосов больше не было слышно. Она вернулась в выставочный зал, обнаружила, что обе женщины уже ушли, и поспешила к выходу, где у обочины как раз остановилось такси. «Доктор Шварцман!» – позвала Харпер. Племянница Авы закрыла дверь автомобиля и отступила на тротуар. Лишь повернувшись к зданию, она заметила Харпер. Та быстро сократила расстояние между ними. «Доктор Шварцман!» – повторила Харпер, подходя к ней. «Я детектив Харпер Лейтон». Она протянула руку, и Анна Шварцман пожала ее. «Я соболезную вашей утрате, доктор Шварцман!» «Называйте меня Анной, пожалуйста», — сказала та, оглянувшись через плечо, как будто вспомнила что-то, что хотела сказать матери. «Это была ваша мать?» «Боюсь, она нездорова». Доктор Шварцман крепко сжимала ремешок сумки. «Представляю, какой это удар, и насколько я понимаю, вы только что прилетели из Сан-Франциско». «Знаю, я должна была предупредить его, что ухожу», — сказала она, переводя взгляд с Харпер на улицу и обратно. Нотка паники в голосе. Что-то пошло не так. Прежде чем заговорить, Харпер подождала еще немного. «Предупредить его?» «Я позвоню инспектору Харрису прямо сейчас, у меня просто не было такой возможности». «Инспектору Харрису? Инспектору? Сейчас редко кто называл детективов по-старому». Анна прищурилась. «О чем вы хотели поговорить со мной?» И тут же все поняла. «Ну, конечно, о моей тете». Харпер хотела спросить про инспектора Харриса, но не видела способа это сделать. «Да, о вашей тёте я надеялась задать вам несколько вопросов. Боюсь, я давно её не видела». На лице Анны было написано «сожаление». Это выражение лица было Харпер хорошо знакомо. Миссис Шварцман уже рассказала, как редко они видели Аву. «Понимаю и всё же хочу задать несколько вопросов. Всегда есть шанс, что сказанное вами даст ключ к разгадке, поможет...» поймать их убийцу». «Их убийцу», — повторила Шварцман. «Да, подруга вашей тёти, Фрэнсис Пинкни, тоже была убита». Анна попыталась на ощупь найти спинку стула, которого, конечно же, рядом не оказалось. Харпер схватил её за руку, но Шварцман, похоже, уже снова твёрдо стояла на ногах и высвободила руку из её хватки. «Её подруга? Она тоже была в доме?» Харпер указала на скамейку. «Может, нам стоит сесть?» «Все в порядке, я просто не знала, что было две жертвы». Харпер изложила ей свою версию смерти Фрэнсис Пинкни, рассказала про ключ от дома Авы и о том, что не было никаких признаков взлома. Она сообщила как можно больше подробностей, чтобы убедить Анну в безотлагательности расследования смерти Пинкни. Доктор Шварцман смотрела в пол. Она слушала. Ее лицо не выдавало никаких чувств. Плечи отведены назад, спина прямая, и всё же казалось, будто на неё давит огромный вес. Когда Харпер закончила говорить, Анна отошла в сторону. Упёршись ладонями в колени, она наклонилась и стояла так пару секунд, после чего снова выпрямилась и вновь повернулась к Харпер. Её щёки были влажными, но внешне она была спокойна. «Я отвечу на все ваши вопросы, детектив». «Спасибо». Она вновь расправила плечи. «Но сначала я хотела бы её увидеть». «Безусловно». Некоторые травмы внушают беспокойство. Анна приподняла брови, посмотрела на неё. «Я знаю, кто вы по профессии, доктор Шварцман, но в случае с родственником всё воспринимается иначе. Я оценю вашу заботу, детектив. Пауза на пару секунд. Но я должна это сделать». «Разумеется», — сказала Харпер. Они отыскали ти -Джея. «Доктор Шварцман хочет увидеть свою тётю». «Конечно», — кивнул тот, тщательно скрывая азарную улыбку. «Ваша тётя в подготовительной комнате. У нас есть очень талантливый парикмахер и визажист, который сегодня займётся ею. Должен вас предупредить, она пока не похожа на себя». «Я понимаю». «Большинство родственников, прежде чем увидеть усопшего, предпочитают подождать, пока их любимого человека полностью подготовят». «Доктор Шварцман, судмедэксперт из Сан-Франциско». Ти-Джей распахнул дверь на лестницу и пропустил Анну вперёд. «В таком случае следуйте за мной». Харпер шагнула следом за Анной. Тиджей повёл их в подготовительную комнату. Она бывала здесь раньше и не раз с родственниками жертв. Люди, как правило, нервничали, плакали, не решались войти, боялись взглянуть на покойника. Анна Шварцман вела себя так, как будто они направлялись на кухню, а не в морг. Впрочем, не удивительно, это её профессия. Тиджей остановился у двери и заглянул в комнату через маленькое окошко. не иначе, чтобы убедиться, что других тел там нет. Затем он толкнул дверь, и Анна вошла внутрь. Тиджей подошел к телу и придержал верхнюю часть простыни, пока племянница Авы не кивнула ему. Тогда он спустил простыню чуть ниже и обнажил лицо. Глаза Авы были закрыты, а поскольку трупное окоченение прошло, то и напряжение челюсти смягчилось. Вероятно, Тиджей изменил выражение лица Авы. Как-то раз он признался Харпер, что первым делом всегда меняет выражение лица усопших. С умиротворённым выражением лица легче работать, это успокаивает. Лёжа на столе, Ава Шварцман выглядела мирно спящей. Харпер была рада видеть её такой. «Аннабель», — сказал тиджей «пожалуйста, зовите меня Анна». Харпер задумалась о том, почему она выбрала такое имя. Возможно, Аннабель Шварцман слишком длинно или же для жителей Сан-Франциско звучит как что-то слишком южное, В любом случае она запомнит не Аннабель, Анна. Верно, сказал Тиджей. Анна, ваша мать принесла нижнее белье, но у нас пока нет платья для заупокойной службы. Она упоминала об этом. Анна покачала головой. Возможно, она собиралась сделать это сама, предположил Тиджей. Я выберу что-нибудь сегодня вечером и принесу завтра. Вас это устроит? Да устроит. Он шагнул к телу. Желательно с длинными рукавами. Это потребует меньше макияжа, и, недослушав дослушав его, племянница прямиком подошла к телу Авы. Люди по-разному воспринимают смерть. Харпер ждала. Ей было интересно, возьмёт ли племянница Авы свою тётю за руку или наклонится, чтобы поцеловать её. Вместо этого Анна Шварцман наклонилась и, не касаясь лица Авы, внимательно его осмотрела. Затем обошла тело, убрала в сторону простыню и обнажила руку тёте. Ти-Джей вопросительно посмотрел на Харпер. Анна подняла руку и изучила следы лигатуры на запястье. Тиджей джей прочистил горло. «Думаю, их можно будет спрятать под длинными рукавами». Анна ничего не ответила, лишь повернула руку и внимательно осмотрела внутреннюю сторону. Со стоическим профессионализмом проверила ногти и ладони, заглянула между пальцами и поднялась по руке до самого плеча. Закончив осмотр, опустила руку на стол и вернула простыню на место. Действуя так, как будто она здесь одна, обошла каталку и, повторив процесс с другой стороны, осмотрела вторую руку. «И «Интересно», — подумала Харпер, — «найдет ли Анна хоть что-то, что упустил Берл?» «Нам также нужно обсудить ее прическу и макияж», — сказал Ти-Джей. Харпер чувствовала, что присутствие Анны его нервирует. «Будет проще», — продолжал он, — «если вы принесете фото вашей тете», чтобы мы могли сделать ей такую же прическу и макияж. Или пришлите нам снимок по электронной почте, если у вас есть цифровое фото». Анна промолчала. «Я уже говорила об этом с вашей матерью, так что, возможно, она...» «Я позабочусь об этом», — сказала она, двигаясь вдоль тела и подняла простыню, чтобы осмотреть ноги убитой. Харпер наблюдала за процессом осмотра тела, ожидая, что Анна что-нибудь скажет, прокомментирует увиденное. Наконец та поняла голову и спросила «У вас есть увеличительная лампа?» «Увеличительная лампа?» — повторил Тиджей. «Это лампа с увеличительным стеклом, как для нанесения макияжа». Она оглядела комнату. «Боюсь, что нет», — ответил Тиджей. Закончив осмотр ног, она вернулась к голове. Тиджей облегченно вздохнул, но доктор Шварцман, похоже, еще не закончила. Она стянула простыню и обнажила верхнюю часть туловища. Тиджей издал сдавленный звук. Анна одарила его коротким взглядом и вернулась к работе. Синяки на туловище Авы успели слегка пожелтеть по краям. Шварцман подошла к лицу тети и по очереди приподняла веки покойной. «Ух», — сказал Тиджей. В конце Анна оттянула нижнюю челюсть Авы и заглянула ей в рот, затем снова закрыла и натянула на шею тети простыню. Сняв с простыни одинокий волос, стряхнула его, наблюдая, как тот медленно спланировал на пол. Ти-Джей не сводил глаз с рук Анны. Она подошла к раковине, вымыла их, вытащила из диспенсера несколько бумажных полотенец и шагнула обратно, на ходу вытирая руки. Он сел ей на грудь и зажал нос и рот, чтобы перекрыть дыхание. Она быстро задохнулась. Анна перевела взгляд на тело. «Эти синяки от его колен?» — спросил Тиджей. джей «Да, только в наколенниках». Ти-Джей в упор посмотрел на неё. «Откуда вы знаете?» «На коже имеется достаточно отпечатков», невозмутимо ответила Шварцман, сохраняя профессиональное спокойствие. Лейтон мысленно воздала ей должное. «Это, конечно, лишь гипотеза, но расположение и симметрия синяков по обеим сторонам туловища, а также узор, который они образуют, что-то вроде ромбов, все это указывает на то, что убийца был в наколенниках». «Наш коронер сказал то же самое», подтвердила Харпер. «Мы сделали ряд замеров и снимков и теперь пытаемся сопоставить отметки с набором наколенников». Возможно, даже отследить их до магазина. Он наверняка от них избавился. Анна бросила бумажные полотенца в мусорницу и вернулась к телу. «На нём были перчатки, которые он надел, чтобы зажать ей рот и нос», — сказала она, проводя тыльной стороной ладони по щеке тете. «Откуда вы это знаете?» — спросил Тиджей. «Если бы он действовал голой рукой, мы увидели бы более отчётливые и мелкие перимортальные синяки». «Мне известны задокументированные случаи, когда с кожи жертвы удавалось снимать завитки». «Завитки?» — спросил Тиджей. «Да, отпечатки пальцев», — пояснила Харпер. «Наверное, это он тоже знал». Анна опустила голову и прижалась лбом к телу Авы. Харпер коснулась руки Тиджей и кивнула в сторону двери. «Мы дадим вам несколько минут побыть с ней наедине». В глазах у доктора Шварцман блеснули слезы. «Спасибо». Тиджей открыл для Харпер дверь, а когда закрыл ее за ними, долго смотрел через стекло, прежде чем отойти на несколько футов. «Первый раз вижу такую», — сказал он. «Явно с приветом». Харпер же сочла это трогательным, то, как судмедэксперт прощалась с близким человеком. Ей не давало покоя, как именно Анна постоянно говорила «он». Словно точно знала, кто это такой, знала, что он думал и как планировал убийство. «Это следствие работы в большом городе?» Может, племянница Авы насмотрелась на жертв убийств и теперь понимала, как работает ум преступника? Или же неким загадочным и непостижимым образом точно знала, кто убил ее тетю и Фрэнси Пинкни?